Глава двадцать седьмая Молодцевато выехали мы на следующий день Из угрюмых ворот Орляна. Развивались наши знамена, А Жанна Д'Арк с полководцами Ехала во главе длинной колонны. Доспели и оба молодых, Де валя. Они были прикомандированы штабовые начальников, И они получили надлежащее место. Ведь они, как внуки знаменитого ратника Бертрана де Гесклена, прежнего коннотабля Франции, были воины по призванию. Присоединились также Луи де Бурбон, маршал де Ре и Видам де Шартр. Мы имели право чувствовать некоторую тревогу, так как мы знали, что пять тысяч солдат под командой сэра Джона Фастольфа спешат на подмогу к Жаржо.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 Мы знали, что дело идет хорошо. Наконец грянул могучий крик, целый хор ликующих голосов, то был верный знак, что предместье в наших руках. Да, они принадлежали нам. Неприятель был вынужден укрыться за городскими стенами. Мы расположились с лагерем на завоеванной Жанной земле. Уже надвигалась ночи.